Территория Ордена. База по приему переселенцев и грузов Россия. 22 год. 8 число 7 месяца. Пятница. 1720 Дмитрий выглядел обалдевшим после перехода, что понятно и простительно. Только почесывал плечо, куда его кольнули прививкой. Он поздоровался и почти ничего не говорил, пока мы шли к гостиничной стоянке. Загружали его сумки в машину. пока я расплачивался за отель и пока мы не выехали за пределы базы. Первый вопрос он задал уже на площадке за блокпостом, когда нам распечатывали оружие, и тот оказался вполне естественным. «И где это я теперь?» «Ты в другом мире, не на земле», подтвердил я его подозрение. «Понятно», кивнул он. «И насколько он другой?» «Не то чтобы слишком, но здесь...» Смесь Дикого Запада с парком юрского периода попытался дать экстрактное описание окружающей действительности. «Хищники, бандиты, приключения и все такое. Тебе понравится». «Точно?» «Наверняка», — кивнул я уверенно. «Веришь, я действительно пока не встретил ни одного человека здесь, который бы хотел отсюда вернуться обратно, если хоть чуть-чуть романтики в тебе осталось». «Когда меня сюда приглашали...» то сказали, что я сразу в местную армию. «И да, и нет», — ответил я уклончиво. «Ты поступаешь в мое оперативное подчинение, и пока даже не будешь числиться в армии, и будешь шпионом и диверсантом при необходимости. Умеешь?» «Если только диверсантом», — ответил Дмитрий. «Ничего страшного. Я тоже плохо умею, а поначалу твое дело базу держать и курьером по необходимости. Пока до силовых действий дело не дойдет». Оружием и прочим обеспечим. Кстати, об оружии. Я протянул ему 104-й и брезентовую сумку с восемью набитыми магазинами. Затем присовокупил ко всему маленький пластиковый чемоданчик КДО. Поставь себе, что там больше нравится, постучал я пальцем по чемоданчику с дополнительными приблудами. Все пристреляно, кроме ПСО. Тут уж ты сам. А чего короткий? Немного удивился он, принимая от меня оружие, и сразу начал распихивать магазины по разгрузке, которую достал из сумки. «Длинный у тебя вот!» сказал я, вытаскивая из чехла пулемет. «Сразу в турель ставь, будешь пока штатным пулеметчиком. Как ты с пулеметом?» «Нормально», кивнул он, принимая увесистую тушу ПКМБ и ловко устанавливая ее в турель. «Потом вот это прицепи». Я передвинул к нему по сиденью грача в кобуре и пару запасных магазинов. «С таким знаком? «Да, у нас там...» — он кинул в сторону базы. «Такие уже выдали. Ну и здесь выдали. Патроны Стус усиленные. Понял. «Ну и на сладкое. Я присоокупил к пистолету две «Ф» -ки и две «РГД» демидовского производства. «Теперь ты готов. Если есть что в Сидоре, что тебе нужно, доставай, цепляй сейчас. Поедем немедленно». «А что может понадобиться?» «Здесь, в саванне, что угодно может понадобиться», — просветил я его. «Здесь место относительно тихое, но в прошлый раз чуть на банду не нарвался, даже пострелять пришлось. Ее вообще орденские взяли, долбили уже к тому времени, на двое убежали и прямо на меня выскочили. Ты собирайся, садись, а я тебе по дороге все рассказывать буду. Тут есть о чем рассказывать». Я махнул на прощание рукой блокпосту, и мы поехали. Подруге я рассказывал Дмитрию обо всем, что мне удалось узнать об этом мире. Как и я, недавно он был крайне шокирован наличием очередного ичкейского имамата. Все время переспрашивал, интересовался всем. Он вертел головой при виде пробежавшей неподалеку гигантской гины чуть не впал в ступор. Все как у меня в первое время. В общем, классический шок новичка был налицо. Тем более, что я перед отъездом три дня на базе прожил, успел собрать информацию, а он прямо из ворот и в машину. Попутно я и расспрашивал его, кто он и откуда. Дмитрий оказался сибиряком, из Прокопьевска, что рядом с Томокузнецком. Отслужил срочную, поступил в училище, сразу после него угодил на Тихоокеанский флот. Был ранен при обстоятельствах, не подлежащих разглашению, награжден Орденом Мужества. Параниня вышел в запас, пару лет провел на гражданке. Недавно ему исполнилось 30. Из дополнительных умений одно было немаловажным. Хорошо владел системой. Вел самостоятельно группы во Владивостоке. Ну а знание методов проведения специальных операций на море всегда пригодится может. Лично я в таких делах не бум, -бум. Затем я начал вводить его в курс дела, что касалось предстоящей работы. Он быстро и точно воспринимал информацию, редко переспрашивал, Но переспрашивал так, что было видно, что он все прекрасно понял, уточнял и дополнял. Поэтому за время пути мне вполне удалось провести предварительный инструктаж. До Порта Франка мы добрались без приключений, запломбировали оружие въездного блокпоста и вскоре уже располагались в мотеле.